Глава шестнадцатая. Дорога на загородном шоссе пуста. Навстречу не попалась ни одной машины, пока я мчалась к поместью Деверу. Въезд на территорию владельцев многомиллиардного состояния также был свободным, а пространство вокруг опутано ночным полумраком, разбавляемым лишь светом тусклой луны. Не горел ни один из фонарей, установленных вдоль подъездной аллеи. Да и сам дом на первый взгляд казался безлюдным. Может, просто спят? Конечно, ведь время уже давно перевалило за полночь. Господи, Ария Блэр, ты непроходимая дура. В довершение к абсурдности ситуации, как только я вышла из машины, на мою больную голову обрушился ливень. Ледяной поток с небес безжалостно хлестал по плечам и заставлялся дрогаться от холода. Всего пару секунд, и я промокла до нитки. Но все равно направилась к дверям и нажала заветную кнопку звонка. Конечно же, это ничего не изменило. Дверь так никто и не открыл. Вот же дерьмо! Вздохнула грустно. Еще ненароком вспомнила, что пусть и хозяева дома сейчас не бодрствовали или вовсе отсутствовали, то вот четыре английских дога, с которыми уже довелось познакомиться, должны были быть все еще где-то здесь на территории поместья, может, даже совсем рядом. А с учетом истории нашего контакта, где меня лишь чудом не съели, быстренько ретировалась обратно в салон автомобиля. С нескольких минут так и просидела в совершенной растерянности. Ведь я так стремилась попасть сюда. А теперь? Ну, приехала. А дальше что? А ничего, ухмыльнулась собственной глупости. Завела двигатель и развернула машину, выезжая обратно на аллею, чтобы покинуть это место. Даже удалось доехать до условной границы и территории поместья Деверу, прежде чем заметила на дороге высокий стройный силуэт, образ которого узнала бы из множества вероятных, не спутывая его ни с кем. Вдавила педаль тормоза до предела, и лишь чудом умудрилась остановить машину, за несколько дюймов достоящего посреди дороги. Он спятил, что ли? Последняя повторила уже вслух, по конкретному адресату. — Ты с ума сошел? — выбралась из машины, крича изо всех сил. Но крестьян на это лишь едва заметно улыбнулся. — Вряд ли мне суждено погибнуть под колесами машины моей матери. Безразлично пожал плечами. Дождь так и не прекращал лить. Казалось, непогода лишь решила разойтись с новой силой. Громогласные раскаты грома и хлесткий поток с небес, в купе с многочисленными вспышками, только подтверждали мои домыслы. Что он сказал? Растерянно оглянулась на итальянский спорткар, временно презентованный мне в пользование Джеймсом, затем на дом, оставшийся позади, и бестолково похлопала ресницами. Пора бы завязывать с этой дурной привычкой. Селись понять, то ли ослышалось, то ли правда, ведь... Так не бывает, — закончила мысль уже вслух. Даже головой помотала в отрицании Если бы это помогло. Как не бывает, ария Нисколько не проникся моим состоянием брюнет. Он сделал несколько шагов навстречу и остановился передо мной почти вплотную, заинтересованная, вглядываясь в мои глаза. А я просто потерялась в омуте цвета беспроглядной бездны. Ведь это единственное, что было до сих пор понятно и неотъемлемо от того, кем являлась Ария Блэр. Все остальное ложь. Или же очередной кошмар. Самый жуткий из всех, которые только могли бы быть в моей жизни. Узнать, что вся твоя жизнь бесконечный поток вранья и притворства Что демоны действительно приходят к тебе по ночам? Что один из них — та, кого считала семьей? Нет. Так не бывает, — повторила гораздо громче. Сама не знала, кого хотела убедить в этом больше — себя или крестьяна. — Как не бывает, Ария? Стоял на своем Серафим. — Ну же, скажи, произнеси это вслух. Давай, не молчи. Вновь замотала головой в отрицании. Ведь если я выполнила бы сказанное, тогда... А что, собственно, тогда произойдет? Ощущение, что весь мой мир перевернется и окончательно разрушится, не останется ровным счетом ничего, в том числе и меня. Ведь без него и я никто. Разве нет? «Так не бывает!» — сорвалась на крик и толкнула ни в чем не повинного мужчину. «Понятия не имею, зачем». Наверное, хотел избавиться от его присутствия, ведь отрицать всегда проще, чем мириться с собственными демонами. Тем более, если они так реальны и совсем не иллюзорны на самом деле. «Не бывает», — произнесла одно и то же, в который раз. Вот только, похоже, убедительности во мне не было совершенно, потому что брюнет схватил за руку, притягивая к себе, И прежде, чем я успела возмутиться от такой грубости, прижал к себе. «Держись крепче, Ари!» — прошептал он. Так ласково и заботливо, что я совсем растерялась от такого контраста между его жестом и голосом. Прикрыла глаза, чувствуя, как земля начала уходить из-под ног, в буквальном смысле. Атмосфера раскалилась, а легкие уже знакомо болезненно сжались, не позволяя дышать. Знала прекрасно, что последует за этим. Наверное, именно поэтому я оказалась не так уж и сильно удивлена, когда дождь прекратился в одно мгновение, а над нами простиралось лишь черное небо, украшенное россыпью крупных серебристых созвездий. Да, я помнила их. Доводилось уже видеть прежде. «Ты помнишь это место?» Словно прочитал мои мысли крестьян, разворачивая меня к себе спиной — вынуждая смотреть на то, что нас окружало. И пусть вокруг нас существовал все тот же ночной мрак, сквозь который плохо видно, все равно было возможно разгадать очертания древних руин, уносящихся далеко ввысь. — Я уже была здесь, — произнесла неуверенно. Не потому, что ответ неверен, просто в голове никак не укладывалось. — Здесь я увидел тебя впервые. «Ты просто вышагнула из грани посреди тех падших демонов». Он указал рукой в сторону. «Прямо вон там, да, Ари?» «Да», — согласилась невольно. «Разве у меня был иной выбор?» «Это мой мир, тот, в котором я родился. Измерение называется Альтера». «Это ты тоже помнишь, да, Ари?» Терпеливо, будто разъясняя маленькому капризному ребенку, продолжил Кристиан. «Помню». — отозвалась покладистая. — Понятия не имела, к чему это все говорила, если честно, но раз уж решил устроить мне экскурсию, все лучше, чем стоять и мокнуть под ливнем в одиночестве. — Хорошо, — выдохнул с облегчением брюнет, — тогда начнем по порядку. В тот раз, когда ты впервые появилась здесь, а потом отключилась у меня на руках, пришлось вернуть тебя домой, взяв след, по которому ты явилась сюда». На следующий день я вернулся, чтобы убедиться, что с тобой все в порядке, ведь простым смертным не дана возможность пересекать грани без тяжелых последствий. Он замолчал, потливо всматриваясь в мое лицо. Явно ждал отклика с моей стороны на озвученное, но я не реагировала, внутренне переосмысливая вереницу последних дней, тем самым только убеждаясь в том, что он говорил правду, как бы безумно это ни звучало. «Ты ведь видела меня, да?» — в окно, — уточнил он. «Видела. Не только сквозь цветные витражи моей спальни. И чувствовала его присутствие слишком явно. Наверное, даже сильнее, чем должно быть. Но последнее я оставила при себе. А вслух... Да!» — выдавила хрипла. В горле пересохло от одного осознания того, что сейчас мне расскажут абсолютно все, что на протяжении безмерного количества времени разрывало мое сознание сомнениями и противоречиями. «Хорошо», — тепло улыбнулся Кристиан. «И прежде чем я успевала поинтересоваться, что именно хорошего он видел во всем этом, мужчина повторно прижал к себе, а пространство вновь завибрировало. На этот раз переход дался мне намного легче». Новый поток воздуха обжег легкие. Жарко. Солнце пылало и слепило нещадно, возвышаясь высоко над линией горизонта простирающихся повсюду песчаных дюн. Здесь мне тоже доводилось бывать прежде. — Вижу, это ты тоже не забыла. — Довольно хмыкнул Брюнет. — Это огненные пустыни измерения Аксартон. После того, как я побывал у тебя, отправился сюда. «А ты пошла следом за мной. Честно говоря, совсем не ожидала, что ты так поступишь. И уж тем более не предполагала, что тебе удастся. Особенно если учесть, что ты и сама не поняла, как именно это сделала, если я все верно понимаю». И тут он был абсолютно прав. Во всем. От и до. «Верно», — согласилась уже вслух. Снова замолкла, приготовившись слушать продолжение. — Последствия твоего визита, думаю, пересказывать не надо. Уже ведь обсуждали это. Продолжил он, лукаво прищурившись. Взгляд света беспроглядной бездны вспыхнул серебром. Он завораживал и околдовывал, норовя потопить меня в этом омуте. Я в очередной раз банально потерялась в нем, невольно улыбаясь мужчине в ответ. И пусть мой собеседник продолжал удерживать в своих объятиях Я все равно обхватил его обеими руками, прижимаясь ближе. Просто так мне казалось, будто мир останется стоять на прежнем месте в любом случае. Не хотелось бы, чтобы все снова растворилось и исчезло в одно мгновение. По крайней мере, хотя бы сейчас. «Да, но не все последствия», — отозвалась негромко. «Про обряд я помню. Не помню, что было потом. Я проснулась у себя дома». Но все вокруг делали вид, словно и не было того дня вовсе. Даже Джена. В сознании вспыхнула новая догадка, вынуждаясь замолкнуть. Неужели подруга такая же, как Клэр или Райан? Дженни внушил Алекс, будто вновь прочитал мои мысли Серафим. Ты ведь помнишь его? Он был вместе со мной во время проведения обряда. Сделал паузу, а продолжил только после того, как я утвердительно кивнула. Она и правда забыла тот день. Для нее его просто не существовало никогда. Мы посчитали это необходимым на тот момент. Прости, Ария. Я всего лишь хотел, чтобы ты могла вернуться к нормальной жизни. Не думал, что сделаю тем самым только хуже. В его голосе слышалось искреннее раскаяние. — Так и не понял ведь до сих пор, откуда у тебя способность пересекать грани. Как и то, на что еще ты способна. — Собственно, именно поэтому и приложил все усилия, чтобы ты попала в качестве стажера в холдинг диверу. Так ты была под моим присмотром как можно большее количества времени. Провел ладонью по моим волосам, ласково перебирая между пальцев несколько прядей, а в черных глазах отразилась глубокая задумчивость. Мне тоже было над чем поразмыслить, вот только вряд ли я смогла бы сделать правильные выводы без посторонней помощи. Почему сразу не рассказал и не объяснил? Начала с малого. Брюнет болезненно скривился. Все равно бы не поверила. Горько усмехнулся он. И если я еще хоть немного в состоянии тебя понимать, ты мне и сейчас не веришь. Снова прищурился, блуждая по моему лицу пристально оценивающим взглядом. К тому же совсем недавно я показал тебе небо совершенно иным устройством солнечной системы, и цветочную оранжерею, подобной которой просто не может быть в земном измерении. Надеялся, что так постепенно мы рано или поздно все равно придем к подобному разговору. Но ты осталась равнодушная и даже на секунду не задумалась о том, что тебя окружает. Очевидно, тот ведьмак знатно поработал над твоим сознанием. Кристиан сделал очередную паузу, а я ощутила, как его руки сжались в кулаки за моей спиной. Причем не один раз. Насколько понял, даже Оникс на тебе подчиняется ему. То есть, фактически, кроме него, больше никто не в силах повлиять на твое сознание. А ты, в свою очередь, просто-напросто игнорируешь абсолютно все, что касается иного восприятия действительности. Ведь я прав? Пришлось который раз переосмысливать собственное прошлое. «Да, наверное», — отозвалась обреченно ристиан улыбнулся в ответ так тепло и непринужденно, что была мрачность витающая в моих мыслях испарилась в одно мгновение вечно я успел убедиться в этом не единожды так что никаких наверное не может быть твердом безоговорочным тоном проговорил он теперь и твой очередь принять это ну же, Ари, давай просто вспомним все в раз сопоставь картинку всего что есть вокруг тебя в целом а не обрывочными кусочками, которые вводят тебя в заблуждение. Ты не сходишь с ума и не страдаешь никакими синдромами, толкающими тебя к несуществующим видениям. Пусть наша реальность совсем не та, которую тебе хотелось бы видеть и знать, вот только она самая, что ни на есть настоящая, понимаешь? Другой не будет. Никогда. Припечатал в довершение суровым тоном. Наряду с его словами перед моими глазами проносились образы каждого мгновения вместе с... кем? Кристианом? Моим придуманным идеалом? Или все-таки Джеймсом Деверо? Вот же дерьмо! Я окончательно запуталась. Я невольно вздрогнула. Только сейчас переключилась на тот факт, что, возможно, мужчина, которого сейчас обнимала в действительности вовсе не тот, каким воспринимал его считанные минуты назад. Отшатнулась на шаг назад, старательно отгораживаясь от новой волны паники, разрождающейся во мне слишком быстро. Брюн это не думал удерживать меня, лишь напряженно наблюдал за моими действиями, а я... Да куда я денусь посреди безлюдной пустыни, по которой, скорее всего, до сих пор бродили жуткие монстры? «Господи, Ари, Блэр, тебе здесь точно не место». «И если не здесь, тогда где?» Последнее возникло в моих словах скорее в риторическом ключе, но все равно нашло ответ. Сам собой возник образ заснеженных гор, где почти всегда холодно и безлюдно. Об этом месте говорил райн, когда заставлял вспомнить день смерти моего отца. И оно правда в какой-то мере являлось для меня отправной точкой. И именно после та меня начали преследовать кошмары и неосознанные прогулки на свежем воздухе в самое неподобающее время суток. И там действительно должно было быть спокойно и безопасно. Нет людей, нет монстров, вообще нет никого, кто мог бы сводить меня с ума и терзать мое сознание множеством противоречий. аре Мрачный голос Кристиана вырвал из пелены размышлений, вынуждая ненадолго отвлечься от пейзажей, возникших в моей голове. — Не делай этого! — проговорил предупреждающая. — О чем он вообще? — не понимала. Только чувствовала, что дышать снова становилось больно. Воздух вокруг ощутимо сжался, забирая из легких кислород. — Ария, не уходи! — дополнил совсем тихо. Снова не поняла и, может быть, вновь видела не то, что должна или чего хотелось бы, но на мгновение показалось, что в его голосе слышалась мольба, да и взгляд цвета беспроглядной бездны хранил слишком много печали. Может быть, на этот раз я не ошиблась, да и куда мне уходить? Я собралась сказать больше, но не получилось. Кислород закончился вызывая приступ удушения. — Тебе не стоит меня бояться или убегать! — вновь заговорил брюнет, протягивая мне руку. — Я не такие, как они, и я не причиню тебе вреда. Ты должна мне верить. Не уходи, Ария. Останься. Он замер в напряженном ожидании, а я бестолково посмотрела на его ладонь и не знала, как поступить дальше. Мир перед глазами тускнел, И все вокруг постепенно погружалось во мрак, будто я провалилась в пропасть, хотя точно знала, что песчаные дюны под моими ногами никуда не девались. Прошло мгновение, а может и больше. Время странным образом растягивалось и менялось, словно текло совсем иначе, нежели прежде. «Это еще что такое?» «Кристиан!» — прошептала едва ли слышно. «Ведь я больше не видела его» хотя темнота вокруг меня отступала. Холодно. «Кристиан!» — позвала снова. Шагнула вперед, но под ногами больше не было песка. «Кристиан!» — сорвалась на крик. И тут же упала, проваливаясь, в снег. «Вот же дерьмо!» — пробормотала в досаде. Вокруг все так же темно. На небе не было ни единого намека на звезды или хотя бы луну. Да и было ли это самое небо, тоже непонятно. Я будто в вакууме оказалась, хотя дышать теперь представлялось возможным. Холод пробирал до костей, и я быстро замерзла. Понятия не имело, сколько времени прошло с тех пор, как оказалась здесь, но в любом случае ощущение, что очень долго. В мыслях успело вспыхнуть множество мыслей, вплоть до того, что мне суждено погибнуть от переохлаждения или рухнуть в какой-нибудь овраг, ведь я так и не могла определить, где я и что находилось вокруг. идея пройти еще несколько шагов я тоже отмела. Не хватало умереть, сорвавшись с какого-нибудь обрыва, даже быстрее, чем замерзнуть насмерть. но и стоять вот так — тоже глупейшая идея. Я должна вернуться назад. Ну как? Кристиан! Повторила в который раз. Закрыла глаза, пытаясь представить взгляд черный глаз, который так нужен. Кристиан! бросил уже в отчаянной мольбе. Надеюсь, на этот раз у меня получилось достаточно громко. Яркая вспышка ослепляющего серебристого света разрядила пространство на короткий миг рассеевой темноту но она погасла слишком скоро, чтобы мне удалось разглядеть окружающее пространство. Вот теперь мне стало по-настоящему страшно. А все потому, что... Кристиан? Никто не ответил, хотя здесь определенно кто-то был. Я чувствовала его дыхание. Не его, нет. Их. Их очень много. Пусть шаги были очень тихими, почти беззвучными, но я знала они приближались со всех сторон кристиан заветное имя потерялось в пространстве совсем беззвучное и снова осталось без желаемого отклика но все равно услышанным конечно же не тем кем бы мне хотелось Р -р -р -р -р -р. тихое утробное рычание оказалось знакомо до боли и оно не предвещало ничего хорошего «Убирайтесь прочь!» — сорвалось с моих уст само собой. «Я и сама была бы не прочь сделать то же самое, вот только так и не могла понять, каким образом это возможно. Просто захотеть? Что ж, это одно из моих самых сильных желаний на данный момент. Но тогда почему нет никакого результата прозвучало уже ближе. А наряду вместе с ним еще одно. — Ари! — сильно рука обхватила за запястье и притянула к себе, а над нами вновь вспыхнул слепящий серебристый свет, на этот раз взрываясь в воздухе мириадами тончайшей искусной паутинки, закручивающейся в немыслимые узоры, медленно, но верно пробирающейся сквозь тьму. Плетение разрасталось и опутывало собой пространство в полупрозрачный купол, накрывающий меня и крестьяна — Думала, ты не придешь, — выдохнула облегченная. Несмотря на яркий свет, до которого буквально рукой подать, лицо Серафима было едва различимо. Не сразу определило, но дело было в густом черном тумане, пропитывающем воздух плотной беспроглядной пеленой. — А это еще что такое? — Мы называем его «Адский сумрак». В очередной раз будто прочитал мои мысли крестьян. Или и правда прочитал? — Откуда? — собралась спросить о последнем, что подумалось, но тут же замолкла, заметив лукавый отблеск в его глазах и без слов прекрасно подтверждающий мою правоту. — Что это за место? — решила заменить одно на другое. На лице мужчины мелькнула усталая полуулыбка. — То, где ни один из нас не должен быть, — отозвался Кристиан один из проклятых миров, здесь живут демоны, всех сословий. Вместе с его последними словами пространство наполнилось жутким воем, а через секунду серебристое свечение, созданного Серафимом Купола, вспыхнуло с новой силой. Вместе с тем огромный рептилия переросток, подобный той, что мне уже доводилось видеть на вертолетной площадке небоскреба, буквально врезалось в ограждение, разделяющее нас — Магическое плетение заметно истончилось, а плоть демона зашипела и начала плавиться. Но монстр не сдавался. Совсем ненадолго он отступил в темноту, чтобы атаковать преграду вновь. А наряду с ним еще парочка демонов с других сторон. «Господи, помоги нам!» «Ари!» Твердый, спокойный голос крестьяна вынудил временно прекратить панику и вновь вернуться взглядом к его лицу они не тронут тебя. Я не позволю. Не нужно бояться. Просто верь мне, хорошо?» В омоте его глаз по-прежнему сияло чистейшее серебро, и сам мужчина источал лишь непоколебимую уверенность и абсолютную силу, способную справиться с чем угодно. И я поверила. Ведь если не ему, тогда кому еще? Хорошо. Отозвалась, пусть и не сразу». Лицо Брюнета озарило ласково-теплое улыбкой. «Мы уйдем отсюда, но прежде мне нужно кое-что сделать. Потерпишь немного, да?» Кивнула. А он отступил на полшага назад, вытаскивая из перевязи свой клинок. Фиолетовое пламя искрило и пылало так жарко, что буквально слепило. И я закрыла глаза, не в силах вынести этого явления, поэтому и не увидела, что происходило дальше. Лишь слышала незнакомый мне язык, на котором что-то негромко говорил крестьян Время снова исказилось и превратилось в странную вереницу мгновений, которые показались настоящей бесконечностью. «Все, Ари!» Тихий вкрадчивый тон, наряду с едва осязаемым прикосновением горячей ладони к моей щеке, вынудил открыть глаза. «Уже все, уходим!» Серафим обнял одну рукой за талию и прижал к себе крепче. Воздух вокруг нас ощутимо сжался, а я снова перестала дышать. Мгновение, переход завершён Правда, светлее не стало, но и это ненадолго. Вспышка лампы, и я смогла увидеть интерьер комнаты, в которой уже доводилось бывать прежде, пусть и всего один единственный раз. Огромные ложи на четырех колоннах из красного дерева на фоне стен с золотистым орнаментом в спальне Джеймса Девера забыть трудное а попыталась связать хоть подобие связанной речи, но выходила с трудом. «Как-то не готов я оказаться здесь вновь, к тому же посреди ночи, да еще после нескольких путешествий в параллельные миры, наполненные жуткими монстрами и неведомой магией». Ты вся замерзла, словно и не заметил моего стеснения брюнет. Надо бы тебя согреть. Он до сих пор удерживал меня одной рукой в своих объятиях, а мне захотелось отодвинуться как можно дальше. Вот только сил не осталось ни на что, поэтому в очередной раз послушно кивнула, плохо представляя себе, чем мне это грозило.